Глава д в е н а д ц а т а Религиозный диспут. Случалось, Швейк по целым дням не видел пастыря солдатских душ. Свои духовные обязанности Фельдкурат перемежал с кутежами и довольно редко заходил домой, да и то весь выпочканный и грязный, словно кот после прогулок по крышам. Возвращаясь домой, если он вообще еще в состоянии был говорить, Фельдкурат перед сном беседовал со Швейком о высоких материях, о духовном экстазе и о радости мышления, а иногда даже пытался цитировать Гейне. ш в е й к о т служил с фельдкуратом еще одну полевую обедню у саперов, куда по ошибке был приглашен и другой фельдкурат, бывший школьный законоучитель, чрезвычайно набожный человек. Он очень удивленно взглянул на своего коллегу к а ц а когда тот предложил ему глоток коньяку из швейковской фляжки. Швейк всегда носил ее с собой во время исполнения религиозных церемоний. «Не дурной коньяк», — сказал Отто Кац. «Выпейте и поезжайте домой. Я сам все сделаю. Сегодня мне нужно побыть на свежем воздухе, а то что-то голова побаливает». Набожный фельдкурат покачал головой и уехал. А Кац, как всегда, блестяще исполнил свою роль. На этот раз он притворил в кровь Господню вино с содовой водой, и проповедь затянулась намного дольше обыкновенного. Причем каждое третье слово у него было «и так далее», «и несомненно». «Солдаты, сегодня вы уезжаете на фронт», «и так далее». «Обратите же сердца ваши к Богу», «и так далее». «Несомненно». «Никто из вас не знает, что с вами будет», «несомненно», «и так далее». У алтаря продолжало греметь и так далее, и, несомненно, в перемешку с Богом и со всеми святыми. В экстазе и ораторском пылу фельдкурат произвел принца Евгения Савойского в святого, который будет охранять саперов при постройке понтонных мостов. Тем не менее полевая бедня окончилась без всяких неприятностей, мило и весело. Саперы позабавились на славу. На обратном пути Швейка с фельдкуратом не хотели пустить со складным алтарем в трамвай. Но Швейк пригрозил кондуктору. «Смотри, тресну тебя этим святым алтарем по башке». Добравшись, наконец, домой, они обнаружили, что по дороге потеряли дароносицу. «Неважно», — сказал Швейк. «Первые христиане служили обедне и без дароносицы. Если мы дадим в газету объявление об утере дароносицы, то нашедшие потребуют от нас вознаграждения». Будь это деньги, вряд ли кто их вернул бы. Впрочем, встречаются и такие. У нас в полку в Бадыёвицах служил один солдат, чудак и хороший парень, но дурак. Нашел как-то раз на улице 60 крон и сдал их в полицию. Даже в газетах о нем писали. Вот, дескать, какой честный человек. Ну и нажил он себе сраму. Никто с ним даже и разговаривать не хотел. Все как один повторяли. «Ты дурак, что за глупость ты выкинул? За это тебе всю жизнь краснеть придется, если в тебе хоть капля совести осталась». Была у него раньше девочка, так и та с ним разговаривать перестала. А когда он приехал в отпуск домой, то его приятели из-за этой истории выкинули его во время танцульки из трактира. Парень стал сохнуть, задумываться и, наконец, бросился под поезд. «А вот еще случай». Портной с нашей улицы нашел золотое кольцо. Его предупреждали, не отдавай в полицию, а он все твердит свое. В полиции приняли его очень ласково, дескать, заявление об утере золотого кольца с бриллиантом к ним уже поступило. Но потом посмотрели на камень и говорят. Послушайте-ка, милый человек, да ведь это стекло, а не бриллиант. Сколько получили за бриллиант? Знаем мы таких честных находчиков. В конце концов выяснилось, что еще один человек потерял кольцо с поддельным бриллиантом, какая-то там семейная реликвия. Но портному пришлось все-таки отсидеть три дня, потому что он в расстройстве чувств нанес оскорбление полиции. Законное вознаграждение он все-таки получил. 10%, то есть одну крону 20 геллеров. Цена-то этому хламу была 12 крон. Но Портной взял да и запустил этим законным вознаграждением в лицо владельцу кольца. Тот подал на него в суд за оскорбление личности, из Портного взяли 10 крон штрафу. После этого Портной всюду говорил, что с каждого честного заявителя о находке надо брать 25 крон штрафу. Таких, мол, нужно избивать до полусмерти и всенародно сечь для примера, чтобы все знали, как поступать в таких случаях. По-моему, нашу дарохранительницу никто назад не принесет, хотя на ней и есть сзади полковая печать. С воинскими вещами никто связываться не захочет. Уж лучше бросить их в воду, чтобы не было конетели. Вчера в трактире у Золотого Венка р а з г о в о р и л с я я с одним человеком из провинции. Ему уже за 56 лет. Он приехал в новую паку узнать в управлении округа, почему у него реквизировали бричку. На обратном пути, когда его уже выкинули из управления округа, он остановился посмотреть на военный обоз, который только что приехал и стоял на площади. Какой-то парень, он вез консервы для армии, попросил его минутку постеречь лошадей, да больше и не вернулся. Когда обоз тронулся, моему знакомому пришлось вместе со всеми ехать до самой Венгрии, а в Венгрии он сам попросил одного постеречь воз и только этим и спасся. а то б его и в Сербию затащили. Приехал словно безумный и теперь с военными делами не желает больше связываться. Вечером их навестил набожный фельдкурат, тот самый, который утром тоже собирался служить полевую обедню у саперов. Это был фанатик, стремившийся каждого человека приблизить к Богу. Еще будучи учителем закона Божьего, он развивал в детях религиозное чувство с помощью подзатыльников, и газеты иногда помещали о нем заметки под разными заголовками, вроде «Жестокий законоучитель» или «Законоучитель, раздающий подзатыльники». Но законоучитель был убежден, что ребенок усвоит катехизис лучше всего по системе розок. Набожный фельдкурат прихрамывал на одну ногу результат встречи в темном переулке с отцом одного из учеников. Законоучитель надавал подзатыльников его сыну, за то, что тот усомнился в существовании Святой Троицы. Мальчик получил три тумака. Один за Бога Отца, другой за Бога Сына и третий за Святого Духа. Сегодня бывший законоучитель пришел наставить своего коллегу к а ц а на путь истинный и з а р о н и т ь в его душу искру Божью. Он начал с того, что сказал ему. «Удивляюсь, что у вас не висит распятие. Где вы молитесь и где ваш молитвенник?» Ни один святой образ не украшает стен вашей комнаты. Что это у вас над постелью?» Кац улыбнулся. «Это купающаяся Сусанна, а голая женщина под ней, одна моя старая любовница. Направо японская акварель, изображающая сексуальный акт между старым японским самураем и гейшей. Не правда ли очень оригинально? А молитвенник у меня на кухне. Швейк, принесите его сюда и откройте на третьей странице. Швейк у ш ё л на кухню, и оттуда послышалось троекратное хлопание раскупориваемых бутылок. Набожный фельдкурат был потрясен, когда на столе появились три бутылки. — Это легкое церковное вино, коллега, — сказал Кац. — Очень хороший рислинг. По вкусу напоминает мозельское. — Я пить не буду, — упрямо заявил набожный фельдкурат. — Я пришел з а р о н и т ь в вашу душу искру божью. «Но у вас, коллега, в горле пересохнет», — сказал Кац. «Выпейте, а я послушаю. Я человек весьма терпимый. Могу выслушать и чужие мнения». Набожный фельдкурат немного отпил и вытаращил глаза. «Чертовски доброе винцо, коллега, не правда ли?» — спросил Кац. Фанатик твердо сказал. «Я замечаю, что вы сквернословите». «Привычка», — сказал Кац. Иногда даже ловлю себя на богохульстве. Швейк, налейте господину фельдкурату. Могу вас уверить, что ругаюсь также Богом, крестом, небом и причастием. Послужите-ка на военной службе с мое, и вы до этого дойдете. Это совсем нетрудно, и духовным все это очень близко. Небо, Бог, крест, причастие. Не правда ли звучит красиво, и все связано с вашей профессией? Пейте, коллега. Бывший законоучитель машинально выпил. Видно было, что он хочет сказать, но не может. Он собирался с мыслями. «Уважаемый коллега», — продолжал Кац, — «держитесь бодрее, не сидите с таким мрачным видом, словно через пять минут вас должны повесить. Слыхал я, что вы однажды в пятницу, думая, что это четверг, по ошибке съели в одном ресторане свиную котлету и после этого побежали в уборную и сунули себе два пальца в рот, чтоб вас вырвало». боясь, что Бог вас строго покарает. Лично я не боюсь есть в пост м я с а и не боюсь никакого ада. Пардон, выпейте. Лучше стало. Или, может быть, у вас более прогрессивный взгляд на пекло? Может быть, вы идете в ногу с духом времени и с реформистами? Иначе говоря, вы признаете, что в аду вместо простых котлов с серой для несчастных грешников используются автоклавы, то есть котлы высокого давления. а также считаете, что грешников поджаривают на маргарине, а вертела вращаются при помощи электрических двигателей. В течение миллионов лет мнутых несчастных паровыми трамбовками для шоссейных дорог скрежет зубовный, вызывают дантисты при помощи особых машин. Вопли грешников записываются на граммофонных пластинках, а затем эти пластинки отсылаются наверх, в рай, для увеселения праведников. А в раю действуют распылители одеколона и симфонические оркестры играют брамса так долго, что скорее предпочтёшь ад и чистилище. У ангелочков в задницах по пропеллеру, чтобы не натрудили себе крылышки. «Пейте, коллега, швейк, налейте господину фельдкурату коньяку. Ему кажется дурно». Придя в себя, набожный фельдкурат произнёс шёпотом. «Религия — есть умственное воззрение». «Кто не верит в существование Святой Троицы?» Швейк перебил его Кац. «Налейте господину Фельдкурату еще рюмку коньяку. Пусть он придет в себя. Расскажите ему что-нибудь, Швейк». «Во в л а ш и м е осмеюсь доложить, господин Фельдкурат», — начал Швейк, — «был один настоятель. Когда его прежняя экономка от него сбежала вместе с ребенком и деньгами, он нанял себе новую служанку». Этот настоятель на старости лет принялся изучать святого Августина, которого причисляют к лику святых отцов церкви. Вычитал он там, что каждый, кто верит в антиподов, подлежит проклятию. Позвал он свою служанку и говорит, «Послушайте, вы мне как-то говорили, что у вас есть сын, слесарь-механик, и что он уехал в Австралию. Если это так, то он, значит, стал антиподом». А святой Августин повелевает проклясть каждого, кто верит в существование антиподов. «Батюшка», — говорит ему баба, — «сын-то мой ведь посылает мне и письма, и деньги». «Это дьявольское наваждение», — говорит ей настоятель. «Согласно учению святого Августина, никакой Австралии не существует. Это вас Антихрист соблазняет. В воскресенье он ее всенародно проклял в костеле». и кричал, что никакой Австралии не существует. Но прямо из костёла увезли его в сумасшедший дом. Да, и многим бы туда не мешало. В монастыре Урсулинок есть бутылочка с молоком Девы Марии, а в сиротском доме под Бенишевом, когда туда привезли святую лурдскую воду, этих сироток от неё схватил такой понос, какого свет не видел. У набожного фельдкурата зарябило в глазах. Он отошел только после новой рюмки коньяку, который ударил ему в голову. Прищурив глаза, он спросил Каца. «Вы не верите в непорочное зачатие Девы Марии? Не верите, что палец святого Иоанна Крестителя, хранящийся у пиаристов, подлинный? Да вы вообще-то верите в Бога? А если не верите, то почему вы фельдкурат?» «Дорогой коллега!» — ответил Кац, снисходительно похлопав его по спине. «Пока государство признает, что солдаты, идущие умирать, нуждаются в благословении Божьем, должность фельдкурата является прилично оплачиваемым и не слишком утомительным занятием. Мне это больше пришлось по душе, чем бегать по плацу и ходить на маневры». Раньше я получал приказы от начальства, а теперь делаю, что хочу. Я являюсь представителем того, кто не существует, и сам играю роль Бога. Не захочу кому-нибудь отпустить грехи и не отпущу, хоть бы меня на коленях просили. Впрочем, таких нашлось бы чертовски мало. — Люблю, Господа Бога, — промолвил набожный фельдкурат, начиная икать. — Очень люблю. Дайте мне немного вина. «Я Господа Бога уважаю», — продолжал он. «Очень-очень уважаю и чту. Никого так не уважаю, как его». Он стукнул кулаком по столу, так что бутылки подскочили. «Бог — возвышенное, неземное существо, совершенное во всех своих деяниях, существо, подобное солнцу, и никто меня в этом не разубедит. И святого Иосифа почитаю, и всех святых почитаю, и даже святого Серапиона». «У него такое отвратительное имя!» «Да, ему бы не мешало похлопотать о перемене имени», — заметил Швейк. «Святую Людмилу люблю и святого Бернарда», — продолжал бывший законоучитель. «Он спас много путников на Сен-Готарде. На шее у него бутылка с коньяком, и он разыскивает занесенных снегом». Беседа приняла другое направление. Набожный фельдкурат понес околесицу. м л а д е н ц е в я почитаю их день 28 декабря и р о д а ненавижу когда курица спит нельзя достать свежих яиц Он засмеялся и запел Святый б о ж и й святый крепкий Но вдруг прервал пение и обращаясь к кацу резко спросил Вы не верите, что 15 августа праздник Успения Богородицы Веселье было в полном разгаре Появились ещё бутылки и время от времени слышались слова Каца. «Скажи, что не веришь в Бога, а то не налью». Казалось, что возвращаются времена преследований первых христиан. Бывший законоучитель пел какую-то песнь мучеников римской арены и вопил «Верую в Господа Бога своего и не отрекусь от Него. Не надо мне твоего вина, могу и сам за ним послать». Наконец его уложили в постель, но прежде чем заснуть, Он провозгласил, подняв руку, как на присяге. «Верую в Бога Отца, Сына и Святого Духа! Дайте мне, молитвенник!» Швик сунул ему первую попавшуюся под руку книжку с ночного столика от такаца, и н а в а ж н ы й фельдкурат наконец заснул с декамероном Бокачча в руках.